Когда оказалось, что в мире есть что-то, кроме ветра, тропинки и ботинок, Качушин обнаружил, что стоит возле забора, что сквозь щели его мягко светит окно небольшого дома, остроконечностью крыши и выступающими торцами бревен, походившего на терем. Это значило, что они, наконец, пришли на заимку к дому охотника и рыбака Флегонта Вершкова. Добрались, добрались, подтвердил из темноты и голос участкового. Шутка сказать, пять километров. Но флегонт дома. Сильна метелиша. Хозяин заимки рыбака-охотник флегонт Вершков сидел на сапожном стуле, посереть комнаты, от стенки к стенке перетянутой бечевкой, на которой болтались большие загнутые крючки. На Вершкове был кожаный фартук. На голове зимняя шапка, на ногах громадные бахилы. В комнате оглушающе пахло дегтем, рыбьим жиром, порохом и свежей кожей. Это были как раз те запахи, которыми пахла охота и рыбные ловли, и одних в носу щипало, но запахи были приятны. Под потолком горела керосиновая лампа, освещая неровно углы дома хозяина, и трех собак, лежавших за его спиной. «Здорово, здорово, флегон, Тушка!» — поздоровался участковый, входя в комнату. «Ты внимание не держи на то, что я не один!» — он повернулся к Качушину. «Это мой дружок из района, интересуется насчет охоты и рыбалки!» Эти слова Нискин проговорил быстро, незаметно подмигнул следователю и даже слегка пригородил его спиной от Вершкова. Потом участковый живо снял полушубок и шапку, повесил на деревянный штырь у дверей, хлопотливо пройдя в комнату, сел на боковую лавку. — Дегтем у тебя флегоншка вонят, как в москотельной лавке, — улыбаясь, сказал он. — Конечно, тебе без дегтю как борву без щетины. Но я на медне в магазине был, дегтю нет. — Не ты ли его скупил? — Я. — Тоже улыбнувшись, ответил Вершков. Я, Феденька, хотя дегать нонче не товар. Это раньше им и телегу, и чирки, и чирий, и плохой бабе ворота. А теперь дегать не товар. Участковый на глазах следователя Качушина менялся. Наплыло на его лицо мудрое философское выражение. Крестьянская хитринка и сдержанность застыли в глазах. В фигуре появлялись солидность, основательность. Каждой частицей, большого тела, каждым движением, выражением лица походил теперь участковый на рыбака и охотника Флегонта Вершкова. И сидел он на лавке так основательно и прочно, как умеют сидеть только охотники и рыбаки, настоящие мужчины, хозяева жизни, основа основ. — На рыбалу вкладишься, Флегонтушка? — значительно вдумчиво спросил участковый. Думаешь, скоро метелишь, это то сбавится. А к послезавтраму затихнет, — подумав, ответил Вершков. Вон по белолобам, видать, что голевание это кончается. Ты глянь, как он облизывается и как коготь в открытости держит. Огромный когтеленок-пес белолобый действительно лизал красным острым языком бурую шерсть на груди, а лапы лежали на полу свободно, с выпущенными, как у кошки, когтями. Рядом с Ньюфаундлендом Белолобом лежали Лайка и молодая овчарка. Все три собаки сохраняли такую невозмутимость, точно в комнате никого, кроме хозяина, не было, но собачьи глаза зорко следили за пришедшими, двигались понемножку и порой вдруг светились колющим зеленым отблеском. Каждая собака лежала на своем половичке. «Хорошо возят?» — внимательно оглядев собак, спросил Анискин. — Овчарк с лайкой не грызутся? — Чего им грызтися? — Собаки грызутся, пока незнакомые. А как признакомиться? Да поробят в местях. Их водой не разольешь. Взаимке было оглушающе тихо. Так толсты были ее лиственничные стены. Так давил на них привенчатый нештукатуренный потолок, что ни один звук в дом не проникал. Тишина звенела и покачивалась, тишина жил тело и светилась. И Качушин снова почувствовал, что время замерло. А Нискин, вдруг заговоривший на Челдонском местном наречии,